Глава десятая. Утром пятого дня, когда запасы еды уже постепенно подходили к концу, мы собрались в путь. К этому времени уже не осталось вокруг дома никаких зомбаков. Отчаявшись дождаться нас, они подались в другие края. Остались только двое самых слабых или самых глупых, что продолжали все так же стоять в подъезде. Два удара клювом оборвали их мучения. Марика брезгливо поморщилась и перешагнула через трупы. Надо будет ее научить споровые мешки вскрывать. Допускаю, что пригодится. Дорога вывела нас в редкий лес, где пространство впереди отлично просматривалось, и можно было не бояться засады. Следовало вооружить спутницу, но пока я дал ей лишь складной нож. Взяв направление на север, Теперь уже не примерно. в квартире нашелся компас. Мы поставили целью отыскать полноценный стаб. На расстоянии около 10 километров нам попался поселок, точнее даже обычная деревня на два десятка дворов. Особенность кластера состояла в том, что он совсем недавно перезагрузился. Ориентировочно часов пять назад. Теперь в каждом дворе и даже на улице жрали несчастных жертв, набежавшие отовсюду монстры, среди которых попадались и довольно развитые. Даже двух лотерейщиков заметил. Изредка слонялись по улицам и новообращенные зомби, те, кому посчастливилось стать кадавром до того, как попали в лапы к крупным хищникам. На нас поначалу никто не обратил внимания. Все были настолько поглощены своим делом, что не повернули головы в нашу сторону. Я остановился и задвинул свою спутницу за ближайшее дерево. Она, увидев такую картину, даже заикаться начала. «Ничего, пройдет. Нужно решить, что с этим делать. По-хорошему, стоило сдать назад и обойти опасное место по широкому кругу. С другой стороны, здесь довольно много развитых и зараженных, довольно среднеразвитых, в самый раз для меня. А с третьей стороны, мне элементарно не хватит патронов, чтобы перестрелять всю эту ораву, да и скорострельность не позволит». «Маришка», — тихонько шепнул я, — «ты бегать умеешь?» «Только недолго», — сказала она неуверенно, — «у меня тройка по физкультуре». «Значит, смотри. Сейчас я попытаюсь спровоцировать тех, кто сидит у забора. Их четверо, причем один из них лотерейщик. Да, тот самый здоровый. Они побегут за мной, а ты бросишься в сторону. Хотя лучше просто на дерево влезь, вон на то. Дуб, кажется. Залезь на него и сиди тихо. Я попробую отстрелять и вернуться». Она кивнула и отправилась к ближайшему крепкому дереву. «Надо сказать, что, несмотря на тройку по физкультуре, залезла она довольно проворно. А бегуны по деревьям могут влезть? А лотерейщики?» «Вот и проверим». «Спровоцировать твари оказалось легче легкого. Поначалу я планировал просто выстрелить в лотерейщика, но подумал, что столь близкий выстрел привлечет слишком много внимания. Лучше выманить их подальше». Небольшой камешек, стукнувший о затылок упитанной твари, сделал все как нельзя лучше. Лотерейщик вскочил, огляделся, потом пнул ногой ближайшего бегуна, а затем они вместе сорвались с места, надеясь схватить еще один кусок мяса. С небольшим опозданием к ним присоединились еще двое, а к недоеденному трупу с радостью наклонился пока еще свежий дедушка в майке и шляпе. Оттянуть их требовалось хотя бы на километр, тогда выстрел не будет слышен всем. Но очень уж резвый старт они взяли. Километр в таком темпе я не выдержу. Поэтому пришлось сделать засаду поближе. Первым, как и следовало ожидать, скачками несся главарь, похожий на помесь бодибилдера с мумией. Я мог выдерживать такую скорость, но не более двух-трех минут. А далеко ли можно убежать за это время? Но спасение было. Небольшая трансформаторная будка, сделанная из бетона. Кубик со стороной в два метра и надписью «Не влезай, убьет». С разбегу я вскарабкался на крышу, стараясь не запутаться в проводах. Вскинув ружье, я встретил набегавшего лотерейщика. Три его товарища уже порядком отстали. «Разбег тварь взяла такой, что в прыжке могла снести меня с крыши. К счастью, законы физики действуют и на чудовищ тоже». Горсть рубленого свинца, ударившая в грудь, прервала полет, опрокинув его на землю. Второй выстрел снес голову, точнее разорвал шею, а голова отвалилась сама. Перезарядка ружья закончилась тогда, когда подбежали остальные. Два выстрела, два трупа. Хотя они ведь и так трупы, но неважно. А третий полез на крышу, точнее, почти запрыгнул, но только для того, чтобы получить по голове клювом. Есть. Полной заслуженной гордости, я спрыгнул вниз и, безуспешно пытаясь восстановить сбитое дыхание, быстро выпотрошил головы оппонентов. Шесть паранов и ни одной горошины. Ну и то хлеб. Вспомнив, что там осталась Марика, я снова перезарядил ружье и побежал обратно. Сделал я это вовремя, поскольку ее заметили. С дерева раздавались крики, которые привлекали еще больше внимания. Картина, которую я застал, оптимизма не внушала. Залезла девушка высоко, почти на самую макушку, а внизу уже стояли больше десятка тварей, глядя наверх и плотоядно облизываясь. Но их можно было не бояться, опасность представляли другие. Двое самых матерых, умеющих не только бегать и хватать, но и забираться на деревья, уже поднимались к ней. Медленно, неуверенно, но поднимались. «Непорядок, сожрут ведь. А стрелять сейчас смерти подобно. Они ведь всей толпой сразу на меня переключатся». Тут уже не убежать и не отбиться не успею, разорвут. Стараясь не шуметь, я полез на соседнее дерево. Это был клен, но не такой старый и толстый. Не факт, что он вообще меня удержит. Зато ближе к вершине имелась развилка, где можно удобно пристроить свой зад и вести огонь. Меня вскоре заметили, но это уже не имело значения». Я сидел на позиции и, тщательно прицелившись, сбивал с дуба непрошенных гостей, один из которых уже лапал Марику за кроссовки, вызывая новые приступы визга. Стрелял я пулями, целясь между лопаток. Оба попадания были успешными. Убить, может, и не убил, но на дерево они больше не полезут. Факт. Марика была спасена, хотя эта новость до нее дошла не сразу. Кричать она продолжала еще пару минут, а толпа из-под дуба переместилась к моему клену. Более того, на крики девушки и мои выстрелы активно подходили новые. Их стало уже больше двадцати. Если бы у обоих были стволы, можно было бы вести перекрестный обстрел. Но ствол только у меня, да и патронов не факт, что хватит. Еще один смельчак попытался влезть наверх. На руках когтей не было, пришлось по старинке, обхватывая ствол. «Ну, давай, лезь!» Повернув стволы вертикально вниз, я нажал на спуск. «Готов!» Даже, кажется, споровый мешок разлетелся. «Ну и черт с ним! Выпускайте следующего!» Следующего пока не нашлось. Зато со стороны поселка прибежал второй лотерейщик. Привлекли его выстрелы или крики, а может он способен чувствовать гибель сородичей, но видна была решимость заняться мной вплотную. Монстр был заметно ниже ростом, чем его погибший коллега, но куда более массивный. Он рыкнул что-то, подбегая, а толпа мгновенно освободила место. Вместо того, чтобы лезть наверх, раскормленный мутант надумал решить проблему радикально. После того, как он в первый раз ударил плечом в дерево, я согласился, что метод действенный. У меня получилось удержаться, а ружье не выпало потому, что я намотал на руку ремень. Он продолжал долбить. Отходил шагов на пять, а потом разбегался и бил плечом в ствол. Ствол трещал, от него отлетали мелкие щепки, но пока держался. Нужно было его застрелить, но я не мог прицелиться, дерево немилосердно качало. Два выстрела уже ушли в молоко, лишь слегка поцарапав врага. Наконец, мне удалось поймать его в момент удара. Прилетевшая сверху порция дроби снесла его морду, лишив возможности видеть. Мутант стоял и бешено ревел, размахивая лапами». а передняя часть головы его представляла собой месиво из гнилого мяса. Но это меня не спасло. Его почин подхватили остальные. Им не хватало сил на то, чтобы свалить дерево ударами, поэтому они начали раскачивать его в разные стороны. Бешено вцепившись в ружье, я продолжал стрелять, уже не видя, куда попадаю и попадаю ли вообще». Боезапас стоял на глазах, а дерево вот-вот упадет. Сложно сказать, хватило бы мне патронов или же нет. Но дерево, наконец, не выдержало. Оно начало падать и запуталось в ветвях других деревьев, а я попытался ухватиться за них и перелезть дальше, но не успел. Ствол рухнул вниз, придавив парочку тварей, а я откатился в сторону. Страх придал мне сил. Отбросив пустое ружье, я выхватил кирку и начал ей размахивать. Густые ветви упавшего дерева мешали разглядеть врага. Одного получилось убить, когда тот полез ко мне. Еще один обежал кругом, его я тоже убил, но падая, он утянул за собой инструмент. Рука потянула пистолет из кармана, когда на меня напрыгнул тот самый лотерейщик, что не имел лица и глаз. Он без труда подмял меня под себя, стиснул лапами и готов был уже оторвать голову. Но тут вдруг хрюкнул и обмяк, придавив меня тяжелой тушей. Когда я выбрался, надо мной стояла Марика, бледная, но воинственная. В руках она держала складной нож, что подарил мне крестный. Однако не ошибся я в ней. «Надо же было так осмелеть, чтобы подойти сзади к лотерейщику и пырнуть его в споровый мешок. Еще ведь попасть нужно. Он головой мотал быстро. Я хотел было ее похвалить, но не успел. Девушка уронила нож, села на колени и разразилась рыданиями. Её всю трясло, она пыталась что-то сказать, но не могла». Пришлось на время оставить ее так, чтобы осмотреть поле битвы. Как ни странно, а враги закончились, как и почти весь мой боезапас. Кругом лежали тела, ждущие оперативного вскрытия. Этим я и занялся, но только после того, как влил в рот Марики порцию живца. Пусть посидит, со временем оклемается, зато опыт получила. Оклемалась она не скоро. Я к тому времени успел собрать уже все трофеи: тридцать два спарана и одна горошина. Не слабо. Теперь можно идти вперед. Я подошел к своей спутнице и сообщил об успехах. Она от чего-то не пришла в восторг. Студент, проговорила она, вытирая слезы, какого лешего ты вообще полез? Пусть бы ели, тут обойти можно. «Мы с голоду не умираем, чтобы так рисковать. Нас ведь чуть не сожрали». «Да ладно», — попытался я оправдываться. «Хорошо ведь закончилось. Мы живы, они мертвы. Добыча — вот она. Теперь дальше пойдем». «Извини, но тебе проще. Ты в стаб придешь и замуж выйдешь. Тебя будут кормить и поить, а мне надо покупать еду и патроны». Да и неизвестно, насколько наш поход затянется. Может, все спараны изведем. Надо же хоть немного наперед думать. Она не ответила. Да и спорный это вопрос. Сколько я извел патронов, а купит ли их добытые спараны? А риск, он вообще чем-то измеряется? Опять со мной что-то не то. Недавно страдал от собственной трусости, а теперь умудрился кинуться в авантюру. Или это улей на меня так влияет? Всегда думаю, что всех умнее. Увы, все совсем наоборот. А на одном везении далеко не уедешь. Немного подумав, я крепко обнял Марику и попросил прощения, пообещав больше ни во что не ввязываться без крайней необходимости. После этого мы пошли дальше. Я еще подумал, что стоит собрать гильзы от потраченных патронов, Их обычно переснаряжают в штабах, Но лень одолела. Куплю новые, не разорюсь. Сдержать обещание у меня получилось, по крайней мере, на сегодня. Мы прошли, по моим прикидкам, километров 30, при этом почти никого не встретили. Неподалеку проходила узкая проселочная дорога. По ней дважды проезжали машины. Один раз это был массивный джип, обшитый броневыми листами. А во второй раз я разглядел КАМАЗ с таким же бронированным кунгом и кабиной. Кое-где изредка встречали пустышей. Но все они оказывались теми неудачниками, которые после перерождения не смогли добыть еды, а теперь благополучно угасали, переходя в категорию ползунов. Ночь застала нас в каком-то здании, похожем на корпус завода. С той только разницей, что в корпусе завода обычно находится сам завод, а здесь мы имели огромный ангар, который оказался совершенно пуст. Хотя, возможно, завод здесь был, потом обанкротился, рабочих уволили, оборудование продали по цене металлолома. Помещение хотели сдать в аренду и сделать ночным клубом, но не успели, потому что случилась перезагрузка». «Место для ночлега мы выбрали оригинально. Под сводчатым потолком имелись горизонтальные перекрытия, некоторые из них были довольно широкими, там можно спать, не боясь свалиться, а подняться можно по узкой железной лестнице, у которой есть замечательная особенность, она начиналась на высоте трех метров». Слабый монстр не допрыгнет, а сильному помешают стальные обручи, что охватывали лестницу с одной стороны. Я, хоть и с трудом, подсадил Марику, потом бросил ей рюкзак, а следом запрыгнул сам. Повисев некоторое время на нижней перекладине, я смог закинуть ногу и вскарабкаться выше. Когда мы оказались наверху, я еще раз похвалил себя за догадливость. Плита, на которой мы разместились, имела 4 метра в ширину. Свалиться трудно даже во сне. К тому же с одной стороны лежал бетонный блок, выполняющий роль барьера. Обнаглев до крайности, мы даже развели огонь. Не огонь, конечно, а просто ту самую газовую плитку, которая позволила нам вскипятить воду в небольшом котелке и выпить перед сном горячего крепкого кофе, заедая его молочным шоколадом. Ночь наша прошла спокойно. Я рассчитывал на некоторые забавы, но, увы, нам было не до того. Климат в Улье всегда мягкий, но в эту ночь отчего-то сильно похолодало. Да и бетон немилосердно вытягивал тепло из наших тел. У нас было два одеяла, мы одно постелили на плиту, легли сверху и накрылись вторым». Всю ночь я старательно прижимался к ней, а она ко мне, пытаясь создать замкнутую систему теплообмена, минимизирующую потери тепла. Получалось плохо. Утром вскочили с первыми лучами солнца, сразу начав утреннюю зарядку. Теперь бы нам точно не помешало горячее питье, но баллонов с газом больше не было, придется потерпеть». Перекус, надоевшей тушенкой и печенье на десерт, а сверху, чтобы быть еще здоровее, по-хорошему глотку живца. Теперь можно и в путь. К новым приключениям. Ах, да, я ведь обещал. Тогда без приключений, просто к стабу.